Последовала общая ликвидация группы самоуправленцев. Были арестованы Гольцев, Соколовы, Ломакин, Копылова, Родионов, Николаев, Филиппова, Гиршберг за распространение нелегальной газеты самоуправления, а также Зенченко за содействие в противозаконной деятельности народовольцам. Фигнер оставили для разводки то есть для выхода на нее других невыявленных революционеров. Бердяев торжествовал. Это была еще одна победа. Из истории сыска. Начальник московского охранного отделения Бердяев, а затем сменивший его Зубатов, подняли уровень розыскной деятельности на небывалую высоту. В этом отделении была создана знаменитая школа филеров под руководством Медникова. В ней готовили профессионалов скрытого наружного наблюдения высшей квалификации. Медников был талантливым организатором этого рода сыскной деятельности. Простой, малограмотный человек, старообрядец, Раньше служил полицейским надзирателем, но его природный ум, хитрость, смекалка, трудолюбие и настойчивость помогли добиться должности руководителя филерской команды. Школу филеров-медников создал прежде всего путем правильного подбора кадров и их умелого обучения. Филерами в своем большинстве были отставные солдаты. С Медниковым они прекрасно находили общий язык. В своих мемуарах жандармский офицер Александр Иванович Спиридович так отзывался об учениках Медникова. «Его филер, — писал он в своих воспоминаниях, — был всегда наготове к любым неожиданностям, тяготам и лишениям. Ему практически ничего не могло помешать». Его филер стоял извозчиком так, что самый опытный профессиональный революционер не мог узнать в нем агента. Умел он изображать и торговцев спичками, и вообще латошников. При необходимости он мог прикинуться и дураком, да еще и поговорить с наблюдаемым, якобы проваливая себя и свое начальство. Но если это делалось, то по определенному смыслу. Когда же служба требовала, он с полной самоотверженностью продолжал наблюдать за боевиком, зная, что рискует при провале получить пулю из Браунинга или удар ножом, что и случалось. Далее Спиридойс писал, что в московском охранном отделении также хорошо была организована перлюстрация писем. Над полученными сведениями работал бывший народоволец-революционер Менщиков. Результаты его деятельности всегда были положительными, так как показал он себя старательным и исполнительным чиновником. В охранном отделении все дела вели на высоком канцелярском уровне. Регистрация лиц, фактов информации были идеальными. Любого человека, хоть раз попавшего в поле зрения политического сыска, а также самих подозреваемых, заносили в регистрационную карточку под соответствующим номером. Любое дело или информацию можно было получить в считанные минуты а в дальнейшем эту регистрационную работу более усовершенствовали. Карточки и дела имели определенный цвет. Например, социал-революционеры были под красным цветом, социал-демократы под синим, анархисты под зеленым и тому подобное. Целые тома занимали подшивки газет и журналов, информацию из которых тщательно изучали и анализировали. Кроме того, были составлены карты схемы различных революционных организаций на их руководителей, рядовых членов, связи. Одним из тактических приемов разыскной деятельности охранного отделения был следующий. Из группы разоблаченных революционеров